Радио Звезда. Мы читаем главы из книги Владимира Бутрамеева Всемирная история в лицах. Сократ, Перикл, Аспасия. Перикл афинский государственный деятель. Годы жизни: 490-429 до нашей эры. Аспасия жена Перикла, родилась около 470 года до нашей эры. Сократ, греческий философ, жил с 470 по 399 год до нашей эры. До Сократа философы больше внимания уделяли изучению природы и объяснению природных явлений. Поэтому они заимствовали многие знания у жрецов Египта и Вавилона, которые за долгие тысячелетия накопили множество сведений и наблюдений. Сократ жил в Афинах. Он ходил по базарам и задавал людям, казалось бы, простые вопросы. Что есть добро, а что зло? Что такое полезное, а что такое прекрасное? Из бесед вдруг выяснилось, что добро в зависимости от обстоятельств может стать злом, а полезное — бесполезным. «Дождь — это добро?» — спрашивал Сократ. «Да ведь без дождя мы не сможем вырастить хороший урожай», — отвечали ему. «А когда дождь идет во время уборки?» «Тогда он зло». «Так что же такое дождь, добро или зло? А что прекраснее, глиняный горшок или статуя знаменитого скульптора?» «Конечно, статуя. А если вам не в чем сварить обед, что вы предпочтете, статую или горшок?» Собеседники Сократа запутывались и не могли дать однозначного ясного ответа. «Я знаю, что я ничего не знаю», — говорил Сократ. «Но люди воображают, будто они что-то знают». а оказывается, что они не знают ничего. Вот и получается, что, зная о своем незнании, я знаю больше, чем все остальные». Так Сократ бесхитростными беседами повернул философию от объяснения звезд и солнца к объяснению человека. Его девизом стало изречение Фалеса Милецкого «Познай самого себя». Слава о мудрости Сократа разнеслась по всей Греции. Когда Дельфийского оракула спросили, кто самый мудрый из людей, Пифия ответила, мудрее всех Сократ. Сократ жил бедно, потому что больше всего ценил свободное время и беседы с друзьями. Жена Сократа, Ксантипа, не уставала бронить его за то, что ее имя стало нарицательным, так называют сварливых женщин, не дающих покоя своим мужьям. Во времена Сократа Афинами управлял избранный народным собранием правитель Перикл. Это был умный и предусмотрительный политик. При нем Афины достигли наивысшего расцвета и могущества. Перикл часто присутствовал при беседах Сократа. Он глубоко уважал философа. Именно Сократ познакомил Перикла с его будущей женой Аспасией. Аспасия родилась в городе Милете в семье купца Аксиоха. который переселился в Афины. Она была знаменита красотой и образованием. В доме Аспасии собирались самые именитые люди города. У нее бывали Фидий, Анаксагор, Алкивиад, Платон и Ксенофонд. Сократ называл Аспасию своей учительницей в красноречии. Пикал влюбился в Аспасию, разошелся со своей первой женой и женился на Аспасии. Так как она считалась иностранкой, то этот брак не был законным. Сын, которого Аспасия родила Периклу, получил имя отца, а своих дочерей она назвала именами Муз. У Аспасии было множество врагов. Они распускали слухи, что Аспасия пишет Периклу речи и дает советы по всем государственным вопросам. Политические противники Перикла утверждали, что Афинами руководит не он, а Аспасия. Знаменитый комедиограф Аристофан обвинял Аспасию в том, что Пелопонесская война началась из-за того, что жители города Мегары похитили несколько ее служанок. Войну Афин с островом Самос тоже объясняли тем, что Аспасия хотела отомстить самосцам за их враждебное отношение к ее родному городу Милету. Любовь Аспасии и Перикла стала предметом насмешек создателей комедий. Популярный актер того времени Кратин сравнивал Аспасию с Герой, командовавшей Зевсом, и с царицей Амфалой, которой служил Геракл. В конце концов, комедиограф Одноглазый Гермип Враг Перикла подал на Аспасию в суд. Обвинение гласило Аспасия, дочь Аксиоха. Виновно в безбожии и сводничестве, в ее доме свободно рожденные замужние женщины встречаются с Периклом. Перикл сам выступал в суде с защитной речью. Отстаивая Спасию перед народным собранием, он не смог удержать слез, и Афинине, пораженные этим, оправдали о Позднее, по просьбе Перикла, у которого умерли дети от первой жены, Афинине в виде исключения признали детей о Спасии законными. гражданами Афин. Имя Спасии стало нарицательным. Так называют женщин, прославившихся красотой, умом и умением собрать вокруг себя интересное общество. Сократ не писал никаких ученых сочинений. Тем не менее, до нас дошло много его изречений. Смеясь над теми, кто заботится только о своих материальных потребностях, Сократ сказал «Я ем, чтобы жить, а некоторые люди живут». чтобы есть. Проходя по базару, он говорил, как же много на свете вещей, без которых можно обойтись. Люди покупают себе дорогие удовольствия на рынке, а я бесплатно добываю себе удовольствие из своей души. Ученики и друзья Сократа старались запомнить и записать все его слова, и они сохранились, став крылатыми фразами. Но кроме друзей и учеников, у Сократа были и враги. Сократ не боялся говорить правду и часто выступал против общего собрания Афинин, когда, по его мнению, оно принимало выгодные, но нечестные решения. Уже после смерти Перикла Сократа обвинили в том, что он учит плохому собирающуюся вокруг него молодежь. Суд приговорил его к смертной казни. Закончив свою речь на суде, Сократ сказал, «Ну что ж, я ухожу, чтобы умереть». вы же останетесь чтобы жить а что из этого лучше человеку неизвестно смерть сократа стала позором для афин а имя сократа навсегда стало символом мудрости и философии мы читали главы из книги владимира бутраеева всемирная история в лицах